— Они скрылись, — сообщил он, хрипло роняя топор в траву. — Но далеко ли? — Юрина спросить бы. — Ты цел, Фолка? — И ты, малыш? — Я-то ничего, — спокойно отозвался маленький гном. — А вот хоббит наш, того и гляди, сейчас грохнется. Фолка и впрямь стало дурно Глядя на убитых, его затрясло. В лунном свете побоище выглядело. Особенно страшно. Ноги у него покосились, и не подхвати малыш, он неминуемо рухнул бы. Фолка шмыгнул носом, безуспешно стараясь вытереть щеки рукавом кольчуги. Его взгляд случайно упал на руки. Они были темны, их покрывала чужая кровь. Хоббит поспешно схватился за флягу и не успокоился, пока не отмыл ладони. Только после этого вместе с друзьями он смог оглядеться вокруг, и первое, что они увидели, — это были их пони, пронзенные добрым десятком стрел каждый. «Вот так-так», — протянул Торин, — «что ж, придется теперь пешком. Фолко, сколько нам еще до этой долины? Дня три есть на своих двоих». Мрачно отвечал пришедший в себя хоббит. Малыш присвистнул. «От устья долины до Иссенгарда шестнадцать миль», — сообщил друзьям Фолку. «За один полный день пройдем, но пока еще до нее доберемся. Надо перевалить, по-моему, две цепи холмов, там будет и сэна. Но пошли дальше». — поднялся Торин. — Ни оружие ни инструментов нам оставлять нельзя. Значит, придется расставаться с чем-то из припасов. — Как из припасов? — возопил Фолков. — И так по этим кручам ноги ломать, а щеноголодный желудок? — Нам бы только добраться до леса, — терпеливо стал втолковывать ему Торин. — А там либо разыщем ментов либо попросим помощи на какой-нибудь раханской заставе. Какие вы, хоббиты, обжоры! Вот мы сидим тут, — вдруг вступил в разговор малыш. А эти удальцы на волках могли ведь и не уйти далеко. При этих словах хоббит вновь стал испуган озираться. Не мешка, и они отправились в путь. Гномы взвалили на себя почти все, что везли их погибшие лошадки, и друзья зашагали прочь, поминутно оглядываясь. Хоббит по обыкновению... Держал наготове лук, и эта предосторожность оказалась отнюдь не лишней. Друзья никогда бы не заметили волка. Зверь умеет ползти невидимкой, если б не его всадник, Задевший своей высокой шапкой ветку боярышника, Хоббит выстрелил почти нецелесом. Раздался злобный вой, и раненый зверь бросился на утек, Унося на себе незадачливого седока. Они удвоили осторожность. Избегая освещенных луной мест, они пробирались с глухими оврагами и ложбинами, залезая в самую глубь колючих кустов. Хоббит крался бесшумно. гном уже вовсю хрустели ветками, сопели, кряхтели, невнятно ругались, так что фолку все время замирал от страха, что их сейчас услышит и выследит. Однако до самого утра им больше никто не встретился. Хоббит ясно ощущал незримое присутствие врага за их спинами. Однако те держались осторожно, не приближаясь к опасным странникам. Он сказал об этом друзьям. Уже начинавшие привыкать к точности предчувствий хоббита, гномы встретили его слова без удивления. «Сколько же они тянуть-то за нами будут?» — пропахтел малыш, обливаясь потом под неподъемным тюком. — Тут же раханские вотчины, как они не боятся! — Их достаточно, чтобы справиться с небольшим разъездом! — глухим от натуги голосом отвечал ему Торин. — Помни, что нам попадаться на глаза всадникам Марки тоже не след. Так что гляди в оба, дошевели ногами, и чем раньше доберемся до леса, тем скорее окажемся вне опасности. Что бы там ни говорили про сторожевой лес, я в него верю. — А я бы в него не лез так, по чертяк-болову, — возразил малыш. — Иль ты заделся лесным эльфом, Торин. Можно подумать, что бродил по лесам всю свою жизнь. — Всю не всю, но хаживать по ним приходилось, — ответил Торин, не обращая внимания на усмешку малыша. А куда ж нам еще деваться? Ты ж сам сказал, да заставы, чтобы эти милые песики выпустили кишки роханцам. Нет ж, нечего втягивать других в это дело. Один раз они уж пытались нас взять, не вышло. Впредь задумаются, прежде чем лезть. Не снимайте только броню, морсе обойдется.